«Ладно, с ящиком и проваленышем, можно сказать, разобрались. И что теперь делать? Прихожу я к особисту и выкладываю ему свои соображения. Поверит, с какого бодуна? Он, мужик, не глупый, и именно поэтому в руки мне ничего не даст. Предпочтет дотащить эти штучки до вышестоящего начальства». Пусть оно и решает и никакие мои соображения и убеждения ни к чему не приведут. Так что рванет этот заокеанский подарочек со всей авторами этой штуки заложенной силой и полетят клочки по закоулочкам. Раздумья мои были прерваны возвратившимися ребятами. одного взгляда было достаточно чтобы понять, Поиски успехом не увенчались. Ну, собственно говоря, чего-то похожего я и ожидал. «Ну что, товарищ Котов?» Сбоку нарисовался лейтенант. «Вы осмотрели место? И какие будут выводы?» «Самые невеселые, товарищ лейтенант». «Господи, да что же я несу? Однако теперь уже поздно. Надо что-то срочно изобретать». «Это почему?» — удивляется тот. «Потому, товарищ лейтенант, что в вещах отсутствуют некоторые важные предметы. На месте их тоже нет. Так что у меня нет даже и предположений, куда все это могло запропасть». Лейтенант озадаченно чешет затылок. «Ну, мы забрали все, что было при погибшем». «А чего он погиб? Вы установили?» «Увы», — разводит он руками. «Наш врач не сумел установить причину смерти». «А тело он осмотрел?» «Да». «Черт, что же я майора-то об этом не спросил?» «Вы при этом присутствовали?» «Да». «Что-нибудь любопытное нашли?» «Нет», — пожимает он плечами. Ничего особенного. А что я хотел услышать? Мол, на груди был вытатуирован герб США. Лозун «Билл Гейтс маст дай». Сейчас. Не такие уж там дураки сидят. Уже все, небось, до мелочей предусмотрели. Чуть ниже плеча. Простите, товарищ лейтенант, я не расслышал. Что ниже плеча? Шрам у него был на левой руке. Вот тут. И он показывает рукой место. Большой? Не очень. Овальной формы. Сантиметра три длиной и сантиметра в ширину. Совсем свежий. Что же они им маскировали? Явно было что-то такое, чего в этом времени у человека, особенно у советского, быть просто не могло. Где сейчас тело? Похоронили мы его. Он тут уже давно, наверное, лежал, так что сами понимаете. Понимаю. То, что осмотр тела, я уже не проведу. Далеко? Бойцы в лес унесли. Вон туда. Он показывает направление. У майора отметка на карте есть. Хорошо. Делать нам тут больше нечего. Так что давайте уж на соединение с нашими двигать потихоньку. «Ну что, старший лейтенант, счастливо оставаться?» Тасачи повернулся к Винниченко. «Вы свою задачу выполнили. Теперь наша работа начинается». «Не все еще, товарищ майор. Еще бункер сберечь надо». Заряды проверить, новые установить, мало ли. Так что нам тут работы хватит. Ну что ж, тогда удачи вам. Особист пожал руку старшему лейтенанту и повернулся, собираясь уходить. Товарищ майор. Да. А спецгруз ваш? Его что же эвакуировать нужно, ведь так? Не волнуйтесь, старший лейтенант. Майор на секунду притормозил. Об этом мы уже позаботились, это ведь наша задача, и никто ее пока не отменил. Тогда понятно, товарищ майор, не смей больше вас задерживать. Лязгнула закрывающаяся дверь, и Вениченко повернул за собой рычаги-задрайки. Пройдя по коридору несколько шагов, он свернул в бок Здесь у Амбразуры уже дежурил один из десантников. Пулеметы уходившие бойцы унесли с собой, и поэтому на столике лежал автомат. — Ну как? — спросил у десантника старший лейтенант. — Уходят? — Совсем уже ушли, шагов не слышу. — Быстро они, это не ожидал. — Так они подвалы эти знают. Вон, сколько в них просидели уже. — Ладно, ты смотри там. Пойду за радистом, пора уже на связь. Полковник уже все жданки съел, поди. Радиограмма. Лесничему. Самолет вылетел по указанному маршруту. Организуйте встречу. Пилигрим. Радиограмма. Пилигриму. Подготовьте объект для приема комиссии. Поздравляю с успешным выполнением задания. Лесничий. Осадчий закрыл планшет с картой и поднялся с пенька. «Ну что, капитан, все твои бойцы подошли?» «Все, товарищ майор?» Кондратьев поднялся следом за ним. «Минут двадцать назад пришли бойцы из складского охранения. Еще патронов принесли. Не нагорит нам по шеям-то за такие вольности там. Ведь сколько снаряжения оттуда мы вынесли. Не нагореет. Для чего-то там все это собирали ведь. Может, как раз на такой вот случай и складировали. Ты разведку выслал? Еще вчера ушли. Два часа назад связной приходил. Говорит, все тихо, немцев нет. Тогда командую выступать. Слушаюсь. Капитан козырнул и спустился вниз с пригорка. Прошло несколько минут, и колонна красноармейцев вытянулась вдоль лесной дороги. Грузовики с орудиями на прицепе следовали в хвосте колонны, а танк шел замыкающим. Для нескольких пушек не хватило грузовиков, и в них были запряжены лошади, а одну в сорокопятку и вовсе катили вручную. Спустившись с холма, Колонна понемногу втянулась в лес и вскоре уже ничего не напоминала о ее существовании. Лежавший у поваленного дерева боец осторожно приподнял голову. «Вот, опять, опять тот же звук!» Настороженные черные глаза обшарили лес. «Нет, никого не видать, но что-то же шумело только что!» — Александр с свистящим шепотом окликнул он напарника. — слыхал чего? — Не слыхал. Сызного тебе всякая хрень мерещится. — Не хрень это, но вроде как железо лязгнуло. — Откель ему взяться-то. Почитай, часа четыре тут лежим. Это кто ж такой терпеливый здесь, увы, искосла? — А ну как приполз кто? — чу ты дурный! Это сколько же ему ползти было!» «Ты как знаешь, а я посмотрю все-таки!» «Делать тебе неча, ступай себе! Только далеко не уходи, а то ищи тебя опосля!» Первый боец, подхватив с земли винтовку, поправил шинель и, осмотревшись, двинулся к ближайшим кустам. По дороге... Он внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на сучок или на ветку, и оттого не сразу заметил, как приблизился к кустам. Вот и они. Уже начавшее подательство позволяло рассмотреть их на несколько метров в глубину. Чисто. Никакого движения не было. Присев на корточки боец прислушался. Действительно тихо. Даже вечно неугомонные птицы нынче молчали. До места, откуда слышался подозрительный звук, оставалось пройти еще метров пятнадцать. Но для этого необходимо было войти глубоко в кусты, туда, где они снаружи не просматривались. Поразмыслив, боец, приладив на винтовку штык, осторожно раздвинул им ветки кустарника. Сделав несколько шагов, присел снова и оглянулся назад. Увидев ободряющий взмах руки товарища, уже бодрее шагнул вперед. Вот и кусты. Здесь листва еще не успела опасть окончательно, и какое-то укрытие они пока обеспечивали. Раздвинув штыком ветки, боец шагнул вперед, Совершенно при этом исчезнув из поля зрения своего товарища. Ничего, еще пяток шагов, и можно будет идти назад. Сделав еще три шага, боец снова раздвинул руками ветки. Он стоял на краю небольшого овражка. На самом его краю. Из-под ног его скатывались вниз небольшие комочки земли. Красноармеец стоял на краю овражка и смотрел вниз, туда, откуда уставились на него недобрым взглядом несколько винтовочных стволов. И державшие их в руках немцы явно не собирались приветствовать его праздничным салютом. Ноги сразу словно прикипели к земле и во рту пересохло. Один из немцев призывно махнул рукой. Ком? Что он хочет? Идти к ним? А как же пост? Скоро наши подойдут? Справа обозначилось движение, и боец увидел еще нескольких немцев, торопливо забегающих ему во фланг. Не уйти. Стоит сделать хотя бы шаг. Срежут из винтовок, даже и не вскрикнут. Шумнуть? Немцы смотрят внимательно, на стороже. «Не дадут и рта раскрыть, завалят!» Махавший рукою немец нахмурился и еще раз повторил свой жест для острастки, пошлепав рукою по стволу автомата. «Ван, еще бегут!» «Сколько же их тут?» «Нас ждали!» «Опять предал кто-то!» «Ком, Иван?» Отяжелевшая в раз винтовка пудовой гирей потянула руки вниз. Ноги совершенно автоматически сделали шаг вперед. А в стволе патрона нет, и перезарядить не успеть. Стоит только рукой швельнуть, и все. Еще шаг. Ноги оскальзываются на склоне, и боец, потеряв равновесие, садится на землю, съезжая вниз по скользкому склону. Винтовка нелепо задирается в небо, Словно угрожая штыком нависшим облакам. Это его движение вызвало улыбку у немцев. До них всего пара шагов. «Ваппенхинлеген! Оружие бросать!» Боец уже внизу, и немцы окружают его полукольцом. Они уже не так насторожены. Жертва никуда отсюда не убежит. Склон крутой и скользкий, вверх не выскочить. А вперед идти некуда, кругом стоят немецкие солдаты.